Глава тридцать с е н е т закричала Амрена, и её кулак замолотил по свинцовой двери. А сверху, сквозь многочисленные щели и трещины в потолке, хлынули потоки воды, быстро заполняя помещение. «Нет, нет, нет!» Сунув шкатулку в широкий карман доспехов, я поспешила к двери. Пылающая ладонь Амрены нагревала металл, стремясь прожечь насквозь. Вода шипела и бурлила, От её завихрений шёл пар, словно она пыталась нам что-то сказать на своём языке. А потом... Дверь стремительно распахнулась, и нам навстречу из коридора хлынул другой поток. Я хотела уцепиться за порог, но не удержалась. Вода втолкнула меня обратно, погрузив под свою тёмную ледяную поверхность. От холода у меня перехватило дыхание. Найти пол. Я должна найти пол. Мои ноги нашли пол, Я подпрыгнула, глотнула воздуха и обернулась по сторонам в поисках Амрены. Она цеплялась за порог и во все глаза смотрела на меня. Протянутая рука ярко светилась. Вода уже была мне по грудь. Я устремилась к Амрене, пробиваясь через поток и приказывая новой силе наполнить мое тело и руки. Давление воды ослабло, словно крупица силы у т и х о м и р и л а ее гнев. Амрена вскарабкалась на порог. г к н и г у у тебя?» — спросила она, перекрикивая гул воды. Я кивнула и только сейчас поняла, что рука Амрены протянута вовсе не ко мне, а к двери, которую она удерживала в пазу. Я быстро выбралась в коридор. Амрена прыгнула следом, и дверь с грохотом закрылась. Стены содрогнулись. Что за сила позволила а м р е н е отодвинуть дверь? Мы оказались в узком коридоре. Я вспомнила про отверстие в стенах и поняла, что он заполнится водой куда быстрее, чем бывшее хранилище книги. «Идём», — выдохнула Амрина. Не спрашивая позволения, я обвела ноги Амрины вокруг своей талии, а затем усадила её себе на спину. «Делай, что нужно», — бросила я ей. Вода достигала моей шеи. До лестницы оставалась совсем недалеко, но её ступени превратились в каскадный фонтан. «Куда запропастился Ризант?» Амрина вытянула руку. Её ладонь больше не раскалялась, Однако вода задрожала и, как мне показалось, попятилась. Это не было настоящим проходом, лишь полоса относительно спокойной воды. Я направила туда крупицу силы Таркина. Моей силы. Вода стала ещё спокойнее, вынужденная подчиниться моей воле. Удерживая на себе Амрену и царапая ногтями её бока, я побежала. А вода всё пребывала. Она достигла моего подбородка, потом рта. Но я добралась до основания лестницы, едва не поскользнувшись на ступеньке. Амрина вскрикнула, и я остановилась. Амрина не была трусихой, и вскрикнула она не от ужаса. Это был даже не крик, а отчаянная попытка глотнуть воздуха, поскольку сверху на нас обрушилась настоящая водная стена. Я бы не удивилась, узнав, что всё строение уже накрыло мощной приливной волной. Какую бы магию я не унаследовала, сейчас я не могла совладать с водной стихией. Я успела глотнуть остатки воздуха, вцепиться в ноги Амрены и... И увидеть, как верхняя дверь наглухо закрылась, запечатав нас в водяной гробнице. Это означало смерть. Быструю или медленную особой разницы не было. Нам отсюда не выбраться. Воздуха больше не было, В моих лёгких его осталось совсем немного. Сознание не покинет меня до последней секунды, а когда лёгкие уже не смогут сопротивляться, тело прекратит борьбу за жизнь, и я наглотаюсь воды. Амрена билась у меня в руках, пока я не выпустила её и не поплыла следом, пытаясь успокоить струсившее сердце и заставив лёгкие беречь оставшийся в них воздух. Амрена подплыла к двери и ударила по ней ладонью. Огненные символы вспыхивали и гасли, Однако дверь оставалась закрытой. Я подплыла рядом и стала биться в дверь плечом, но оно лишь оставляло вмятины на свинце. Я попробовала царапать дверь когтями, даже когтищами. К вмятинам добавились борозды, но дверь не открывалась. а В лёгких началось жжение. Кажется, страх передался и им. Амрена продолжала атаковать. Шарик магического света мигал, словно отсчитывал удары ее сердца. Нужно сделать вдох, открыть рот и сделать выдох. Тогда жжение ослабнет. Неожиданно дверь открылась сама. Нет, ее открыли. Магического света хватало, чтобы разглядеть три странных, по-своему прекрасных лица с острыми рыбьими зубами. Необычайно тонкие пальцы выволокли нас обеих с лестницы И мы оказались в пупырчатых руках водяных фейри. И я не выдержала. Едва паучьи пальцы обхватили мою руку, я открыла рот, и в него хлынула вода, отсекая все мысли, звуки и дыхание. Моё тело забилось, когти исчезли. Мимо проносился ссор, водоросли и ещё что-то. Я смутно ощущала, как меня тащат сквозь воду, да так быстро, что солёная вода обжигала веки. И потом горячий воздух. «Воздух! Воздух!» Однако мои лёгкие были полны воды. Меня ударили кулаком в живот, и я начала исторгать из себя воду, брызгая ею на окрестные волны. Я залпом глотала воздух, глядя на сиреневые розовые рваные полосы, протянувшиеся по утреннему небу. Невдалеке послышались звуки, схожие с моими. Я повернулась и увидела Амрину. Морщась, она извергала из себя морскую воду, Хмурая, усталая, но живая. А между нами плавали водяные фейри. Мокрые волосы цвета оникса липли к их странным головам, похожим на шлемы. ф е р и смотрели на нас большими темными глазами. За их спинами всходило солнце. Адриата пробуждалась. «Долг нашей сестры оплачен», произнесла фейри, что плавала в середине стаи. Потом они исчезли. Амрина уже плыла к далекому берегу. Моля богов, чтобы водяные и Фейри не вернулись и не вздумали позавтракать нами, я догнала Амрену. Я старалась не слишком махать руками, чтобы нас не заметили. Добравшись до берега, мы нашли тихую песчаную бухточку и рухнули на песок. Чья-то тень загородила солнце, чей-то сапог щекотал мне ногу. «А что вы тут разлеглись?» — спросил Ризент. Он по-прежнему был в чёрных доспехах. Я открыла глаза. «А где тебя н о с и л о — спросила Сердито а м р е н а приподнимаясь на локтях. «Могу поздравить, вы подняли на ноги весь караул. Я был вынужден вылавливать каждого караульного, который бежал докладывать н а ч а л ь с т в у У меня першило в горле. Песок струился по щекам и голым рукам. «Я думал, ты сумела вас замаскировать», — сказал а м р е н и Рис. Амрина зашипела. «Это жуткое место, и чертова книга почти лишили меня силы. Вдобавок мы чуть не утонули». «Я ничего не чувствовал по связующей нити», — признался Рис, поворачиваясь ко мне. «Да потому что и ниточку вашу прижали, придурок!» — огрызнулась Амрена. «Скажи спасибо, если не оборвали». «Ты её добыла?» — спросил Рис, и его глаза ярко вспыхнули. Сопутствующие обстоятельства, едва не стоившие нам жизни, его не волновали. Я потрогала карман доспехов. Свинцовая шкатулка была на месте. «Отлично», — только и сказал Рис. Голос у него был напряжённый. Я посмотрела в сторону острова и замка, и всё поняла. По берегу сновали возбуждённые караульные. Нескольких я не сумел перехватить, скрипнул зубами Риз, беря нас обеих за руки. Мы исчезли из земель двора лета. Вокруг гудел холодный ветер. Мне едва хватало сил цепляться за Риза. а м р е н а была не в лучшем состоянии. Когда переброс завершился, мы рухнули на пол з н а к о м ы й передней, пачкая ковер песком и брызгая водой. «Что за шум?» — послышался из столовой голос Кассиэна. Я вскинула голову и посмотрела на Ризанда. Тот невозмутимо направился в столовую. «Я и сам жду объяснений», — заявил он Кассиэну, а з р е л ю и Мор, которые смотрели на нас во все глаза. а м р е н а не торопилась вставать. «Каким образом?» п р о х р и п е л а она, щуря на меня покрасневшие глаза. Когда при дворе весны платили десятину, посланница водяных фейрей сказала, что у них нет ни золота, ни рыбы, чтобы заплатить. Они сами голодали. Каждое слово отзывалось во мне болью. Я опасалась, как бы меня снова не вывернуло. Пожалуй, рис заслуживал, чтобы я изгадила ему ковер. Хотя, скорее всего, он вычтет за него из моего жалования. а м р е н а смотрела на меня и ждала продолжения. И тогда я отдала посланнице часть своих драгоценностей, чтобы водяные фейри сумели расплатиться с долгами. Она поклялась, что и сама, и её сёстры никогда не забудут проявленной доброты. «Может быть, и до нас тоже с ней зайдут с объяснениями?» — крикнула Мор. Мы с Амриной сидели на полу, и она вдруг засмеялась. Её миниатюрное тело сотрясалось от смеха. «Что тебя насмешило?» — удивилась я. «Только бессмертная со смертным сердцем способна отдать этим жутким тварям драгоценности. Это так?» Амрина снова засмеялась. Из-за песка и водорослей ее темные волосы склеились. На мгновение она даже показалась мне человеческой женщиной. «Уж не знаю, девчонка, какая удача тебя ведет по жизни. Спасибо котлу за это». Остальные вышли в переднюю и смотрели на нас. Я уловила на смешливый шёпот, прозвучавший внутри, а потом засмеялась. Смех получился хриплый и жгучий. Или это до сих пор сжигло у меня в лёгких. Однако смех был настоящим. Пусть чуть-чуть на грани истерики, зато после него мне стало гораздо легче. Мы с о м р е н о й переглянулись и снова захохотали. «Дорогие соратницы!» — промурлэкал Ризант. Это был молчаливый приказ заканчивать представление на полу. Я со стоном поднялась, наградив ковёр новой порцией песка, потом протянула руку Амрине. Её хватка была твёрдой, но ртутные глаза смотрели на удивление мягко и даже нежно. Она стиснула мою руку и прищёлкнула пальцами другой. Наша одежда мгновенно стала чистой, сухой и тёплой, за исключением кармана доспехов, где лежала шкатулка. Мои друзья смотрели серьёзно и даже несколько торжественно. Я полезла в карман доспехов. и снова ледяной металл обжёг мне пальцы. Я опустила шкатулку на стол. Она встала с глухим стуком, и все отпрянули от стола, б о р м о ч а р у г а т е л ь с т в а ф е й р а доведи дело до конца», — лениво произнёс Рис. «Пожалуйста, открой шкатулку». У меня подогнулись колени. Голова закружилась. Во рту ощущался вкус морской соли и всего, чего я успела наглотаться. Но я... Сама хотела поскорее расстаться со шкатулкой. Плюхнувшись на стул, я пододвинула ненавистную шкатулку к себе и положила руку на крышку. «Здравствуй, врунья!» — вкратчиво произнесла книга. «Здравствуй!» — тихо ответила я. «Будешь меня читать?» «Нет». Все молчали, хотя воздух столовой был густо пропитан замешательством. Только Рис и Амрина внимательно наблюдали за мной. «Откройся!» — мысленно приказала я. «Скажи, пожалуйста!» «Пожалуйста!» — произнесла я вслух. Шкатулка и книга молчали, затем послышалось. «Подобное взывает к подобному. Откройся!» — скрипнула зубами я. «Растворение и сотворение, сотворение и растворение. Таков круг. Подобное...» Взывает к подобному. Я посильнее надавила на крышку. От нагатившей усталости я стала безразличной к мельчайшим мыслям, к тому, что было или не было частью меня — жар ы вода, лёд, свет и тень. «Разрушительница проклятия!» произнесла книга, и крышка шкатулки чуть приподнялась. Я устала, откинулась на спинку стула, радуясь соседству с пылающим очагом. Светло гаря и глаза Кассиэна потемнели. «Я больше не хочу когда-либо снова услышать этот голос», — признался он. «А придётся. И очень скоро», — вкрадчиво сказал Ризент, поднимая крышку. «Как только смертные королевы соизволят нанести визит, ты отправишься вместе с нами». «Сейчас я слишком устала, чтобы думать о необходимом продолжении начатого. Я смотрела в шкатулку». Книга не была похожа на привычные мне книги. Не было ни пергаментных страниц, ни кожаного переплёта. Страницами служили листы тёмного металла, скреплённые тремя кольцами — золотым, серебряным и бронзовым. Каждое слово не печатали и не писали, а вырезали с необычайной точностью и изяществом. Алфавит был мне незнаком. Похоже, мои навыки чтения здесь совершенно бесполезны. Рис не торопился доставать книгу из шкатулки. Его соратники поочерёдно заглядывали в неё и отходили, словно видели что-то отталкивающее. Только Амрена продолжала сосредоточенно разглядывать книгу. Её лицо стало совсем бледным. «На каком языке это написано?» — полюбопытствовала Мор. «Мне показалось, что у Амрены дрожат руки, но она быстро сунула их в карманы. Это язык не здешнего мира». Один рис не удивился изменившемуся лицу а м р е н ы словно догадывался, какой это язык. Возможно, потому он и отправил её со мной в развалины храма. «Какого из нездешних миров?» — спросила Зриэль. а м р е н а безотрывно смотрела на книгу, словно та была призраком или чудом. «Это Лишон Хакодеш — священный язык. Её глаза, два блестящих шарика ртути, сверкнули на Ризанда». Амрина тоже понимала, почему он взял ее ко двору л е т а и отправил со мной. «Я слышал легенду», — сказал Ризент. «Будто книгу дуновений писали на языке могущественных существ, которые боялись силы котла. Книгу они создали для сражения с котлом. Эти могущественные существа когда-то жили здесь, а потом исчезли. Амрина, ты единственная, кто способен прочитать книгу». «Ризент». «Не надо играть в такие игры», — предостерегла его Мор. «Это не совсем игра», — покачал головой он. «Правильнее сказать, это азартная игра, где я делал ставку на то, что...» «Амрина сумеет прочитать книгу». «Кажется, я выиграл». Амрина раздула ноздри. Уже не собиралась ли она задушить Риза за то, что он не поделился с нею догадкой? «Возможно, книга являла собою нечто большее, чем ключ к нашему спасению». Рис улыбался, словно подзадоривал ее. Даже Кассиан опустил руку на эфес боевого кинжала. Но затем Рис сказал. «У меня мелькала мысль, что книга может содержать заклинание, способное тебя освободить и отправить домой. Конечно, если ее написали твои соплеменники». У Амрины слегка дернулось горло. Кассиан выругался. «Я не стал тебе говорить о своих предположениях», — продолжал Рис. Не хотел будить надежды, но если легенды о языке не выдумка, быть может, Амрена, ты найдёшь то, что искала всё это время. «Чтобы попытаться расшифровать книгу, мне нужны обе её части», — сказала Амрена. Я впервые слышала волнение в её голосе. Надеюсь, смертные королевы быстро откликнутся на нашу просьбу. Рис хмуро поглядывал на ковёр в передней, всё ещё мокрой и з а п а ч к а н н ы й песком. И, надеюсь, встреча с ними пройдет успешнее, чем предыдущая. «Спасибо», — не разжимая губ, произнесла Амрена, глядя на него сверкающими глазами, «провести десять тысяч лет в изгнании. Одной». Мор вздохнула, громко, с намерением прервать тягостное молчание. Она сказала, что хочет услышать всю сегодняшнюю историю, но вмешался а з р е л ь «Даже если книга и позволит притушить силу котла», Остаётся Юриан, которого так просто не притушишь. Все посмотрели на него. А это как лишний кусок, возникший, когда головоломка уже сложена, пояснил Азриэль, постукивая изуродованным пальцем по столу. Спрашивается, зачем воскрешать Юриана? И как король рассчитывает держать его в повиновении? Какими кнутами и пряниками король заставит Юриана быть верным? «Я об этом тоже уже думал», — сказал Рис, садясь между Кассеном и Азриэлем, «Напротив меня». «Ещё бы он не думал». Юриан, если ставил какую-то цель, не успокаивался, пока не достигал её. Цель становилась его наваждением. Он погиб, оставив множество целей, которых так и не успел достигнуть. Теперь уже мор слегка побледнела. «Если он подозревает, что Мирьяма жива...» а п о д о з р е в а я Юриан считает Мирьяму погибшей», — сказал Рис. с И кто способен воскресить его возлюбленную, если не король, у которого есть котёл, воскрешающий мёртвых? «Неужели только потому, что Юриан считает Мирьяму погибшей и хочет её вернуть, он пойдёт на союз с сонным королевством?» — спросил к а с с и н упираясь руками в стол. «Он бы сделал это, чтобы отомстить драконию, сумевшему завоевать сердце Мирьямы», — сказал Рис и тряхнул головой. «Это мы обсудим потом». Я решила, что обязательно расспрошу обо всех, чьи имена здесь назывались, о них самих и об отношениях между ними. Заодно спрошу, почему в подгоре ь Рис даже не намекнул, что был знаком с тем, чей глаз Амаранта вставила в перстень. Но сначала я хотела вымыться, выпить пресной воды, морской я напилась вдоволь, и вздремнуть. Однако все смотрели на меня и Амрену, ожидая рассказа о наших приключениях. Стряхнув с доспехов несколько оставшихся песчинок, я предоставила говорить о м р е н е что она с удовольствием и сделала. Я превратилась в слушательницу, представляя, каково слышать эту историю впервые. Каждое новое слово было невероятнее предыдущего. Подняв голову, я увидела, что рис продолжает на меня смотреть. Я слегка отодвинула заслон в мозгу, чтобы передать по связующей нити, за мечты к о т о р ы е сбываются. Через мгновение он постучался в мой заслон, вежливо прося пропустить. Я удовлетворила его просьбу, и у меня в голове зазвучал голос Риза за охотницу, не разучившуюся помогать тем, кому в жизни повезло меньше, и за водяных фейри, умеющих очень быстро плавать.